Глава 35. Айрон. Нет, нет, нет. Что же я наделал? События вчерашнего вечера вспоминались смутно. Злата была права. С вином было не все чисто. Сначала все было еще нормально. Я и заподозрить не мог, что в бокале, кроме вина, будут еще специи в виде особой травы. На драконов действительно действует очень мало зелий. Но это было не зелье. Каяракши Ракши. На древнем диалекте драконов переводится как «ярость дракона». Ее основное свойство усиливает сто крат любые чувства. При превышении дозировки она переводит все чувства на следующий уровень. Была симпатия, стало острое желание. Было раздражение, образовалась злоба. Было неприятие, возникла ненависть. Достать ее очень трудно. Сейчас ее используют в основном перед романтическими или не очень свиданиями. В небольших количествах она немало усиливает ощущения для влюбленных. Это будто коктейль и страсти. Но раньше это растение использовали перед военными походами. Солдатов перед боем настраивали, вызывали в них сильную злость, а потом давали зелья из этой травы. Даже самые хилые солдаты впадали в безумную ярость и могли порвать любого врага. Что интересно, эта трава действует только на драконов. Любого другого она просто убьет. Остается открытым вопрос, как эта трава попала в мой бокал. Но не это сейчас главное. Что теперь будет со мной и Златой? Я не хочу ее потерять. Ведь я не просто шантажировал ее, склоняя к принятию моего предложения. Хотел хладнокровно убить ее друга. Да как здравомыслящий правитель должен был хотя бы посадить его в темницу, чтобы узнать от него новые сведения о наследнике? В данном случае даже могу узнать что-то новое о Злате. Мог. Теперь он вряд ли что-то скажет. А злато меня не простит. Особенно после того, как закончился вечер. Я ведь не остановился на достигнутом. В голову вспышкой ворвались воспоминания разве я обещал не убивать про отпустить и речи не было неприятно улыбнулся я и ты его будешь держать там всю жизнь воскликнула злата почему же я обещал его не убивать а как считают палачи я не знаю может когда нибудь они перестараются и он сам умрет умом понимал что это не я говорю что не должен такого говорить. Даже раньше бы я так не сделал. Но я уже понял, что за вино выпил. Вот только ничего сделать не мог. Будто бы действие травы только усиливалось с каждой минутой. Меня раздражали все. Я ненавидел всех, кто только случайно бросал взгляд на Злату. В тот момент просто обожал ее. Хотел, чтобы она была только моей. Но также еще не понимал что она не согласится так просто. Шантаж. Что может быть лучше этого мотива? Этот темный знал ее? Смерть ему за это. Вот почему Злата не принимает моего предложения. Возможно, у них что-то было. Перед глазами словно сплошная пелена. Слабый голос трезвого рассудка вскоре полностью затих. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты это делаешь?» – глухим голосом произнесла она, опустив голову. Но при этом я чувствовал, что она не сдалась. Больше всего хотелось обнять ее, утешить, стереть грусть с ее лица она но... демонова трава. Она превратила мою симпатию и заинтересованность к злате практически в любовь. Но при этом я делаю все возможное, чтобы растоптать это чувство в самой девушке. И не могу с собой ничего поделать. Я тебя хочу. Хочу, чтобы ты была моей. Ты бриллиант, который нуждается в достойной оправе. И при этом знаю, что ты можешь вновь попытаться уйти. А пока тут твой друг, жизнь которого может оборваться в любой момент, ты не уйдешь. Девушка набрала полную грудь воздуха, сжала и разжала пальцы. На секунду приподняла и тут же опустила хрупкие плечи, затем подняла голову. Такой решимости во взгляде я ни у кого еще не видел. «Я из этого замка никогда не уйду сама без твоего разрешения. Только если с ним все будет в порядке», — ледяным голосом очеканила она. Я дал знак, чтобы оборотня увели. Тот с отчаянием до последнего смотрел на Злату и даже не сопротивлялся. Я еще выясню, что их связывало. Я подошел к Злате. Та дернулась от меня, будто от исчадия ада. «Я, пожалуй, пойду к себе. Что-то мне не очень нравится этот бал», — сказала она. «Что? Она уходит? Она моя! Она дала обещание!» Я моментально ее догнал и, развернув к себе, припал к ее губам. Но буквально тут же меня пронзила боль одновременно в двух местах. Болела прокушенная губа и... <смех> Место, куда смогла достать коленкой невысокая девушка. Что странно, после этой внезапной боли действие травы моментально сошло на нет. «Я устала. У меня нет настроения». И вообще голова болит. Завтра поговорим. Зло очеканила она и направилась к выходу. «Джонатан, проводи», – прохрипел я сразу, теряя все свое самообладание. «Да и какое самообладание?» Я ее потерял. Я только что своими собственными руками оттолкнул Злату, растоптал все чувства, которые в ней зарождались, или могли зародиться ко мне. Неожиданно это оказалось довольно больно. Злата. Клетка. Просто обычная клетка. Как там? Драконы в неволе не размножаются, а певчие птички в клетках долго не живут. Я изо всех сил начала бить руками по решетке, что загораживало мое окно, выплескивая бессильную ярость. Мне отсюда не выбраться. Я отрезала все пути к отступлению. Вдруг стало очень смешно. Вспомнились мои мысли и рассуждения, которые витали в голове всего несколько дней назад. Я расхохоталась. Под конец потекли слезы. Вот чем успела провиниться в прошлой жизни. Что, начиная с 14 лет, за это расплачиваюсь? Я резко затихла. Положив голову на колени, просто бездумно начала водить пальцем по решетке, повторяя причудливые узоры. Слезы продолжали течь. Интересно, я уже схожу с ума? Или это обычная истерика? Вчерашний вечер вспоминать не хотелось. Больше всего боялась сорваться и разреветься. Но это время прошло. Не желаю показывать свою слабость. Я на многое пойду ради того, чтобы Ларан жил. На многое. Вновь потекли слезы. «Хватит!» Со злостью соданула кулаком по решетке. Ладони были в мелких сарапинках и садинах, немного кровоточили, но ничего страшного. Заигралась, увлеклась. Вот что происходит с теми, кто недооценивает противника. «Я ненавижу тебя, Айрон, и ты пожалеешь еще не раз о вчерашнем вечере». Джонатан вчера пытался что-то сказать по поводу того, что такое поведение Айрону не свойственно. Мужчины. Все они одинаковы. Я почти не спала. Может, лишь на час смежила веки. Ближе к рассвету перебралась на подоконник. Поближе к решетке. Приходила служанка, приносила завтрак. Но мне ничего не хотелось. Мне комфортно на подоконнике. Сколько я уже здесь сижу? Три часа? Четыре? Шесть? Не знаю. Просто сижу и смотрю в окно. Периодически подступает истерика. Но я ведь выживала раньше, выходила из самых кошмарных ситуаций. А значит, и сейчас справлюсь. Правда?